Аня сидела растерянно в кабинете. Час назад ей принесли приказ из самого политбюро о ее переводе из в Рио, начальника института, в постоянные, в связи со смертью предыдущего главы. Она даже не предполагала, что все зайдет настолько далеко. Считала, что ОГПУ справится и не допустит ошибок, что у них все под контролем, а в итоге Сергея убили. Она хорошо помнила ту оговорку Владимира. Тут в дверь постучались, и Аня постаралась собраться, чтобы не показывать своих чувств. «Войдите». В кабинет просочился Савенков. Закрыв за собой дверь на ключ, что насторожило девушку, он сел на ее бывшее рабочее место. «То, что я вам сейчас скажу, должно не покинуть этих стен. Надеюсь, вы меня понимаете». «Да», — судорожно кивнула Аня. «На объекте, куда уехал Сергей, произошла диверсия. Погибло много людей». Девушка не сдержалась и охнула от испуга. Но главное не это. Теперь, по мнению противника, вы у них на крючке. И они захотят с вами вновь связаться. И уж точно не будут исполнять своего обещания по вывозу вас родными из страны. Для них вы на текущем месте идеальный вариант. Мы же свои обещания выполняем. Через неделю вы встретитесь с дедушкой. А это не будет выглядеть подозрительно. Нашла в себе силу уточнить про скользкий момент Аня. Тогда ведь могут понять, что я... вам... не будет. Перед своим отъездом Сергей подходил ко мне и договаривался о вашей встрече с дедом. Вы же ему сказали, что он попал в лазарет, так? Да. Она-то думала, что парень просто ее выслушал и ничего не делал. А он, оказывается, ради нее в ОГПУ пошел договариваться. Вот при всех вопросах и ссылайтесь на него что давно просили устроить свою встречу с дедом, и тот сумел уговорить меня. Дальше требуйте, чтобы вам дали фото вашего отца. Это важно. Иначе у нас не будет зацепок, как его опознать, даже если мы найдем место его текущего проживания. А если это будет не он? Все равно, берите. Любое фото нам очень пригодится. Это ведь может быть их агент, кто будет выдавать себя за вашего отца. Аня кивнула, принимая их сведению. Еще имейте в виду, вас постараются убедить остаться на текущем месте. При следующей встрече просите вывести вас, ведь вам обещали. Скорее всего, вам не только откажут, но и приведут убедительные аргументы, почему не могут этого сделать. Например, вы не выполнили еще свою часть сделки. Или еще что-то. Соглашайтесь не сразу, иначе это может вызвать подозрение. Савенков еще полчаса инструктировал Аню, после чего ушел, пожелав хорошего дня. Вот только на душе у девушки скребли кошки. Из-за нее погибло много людей. И сейчас она попала в жернова разведок. Сумеет ли она сама выпутаться? И останутся ли в живых ее родные? Ответов не было.